Глава 768. Фея Лин Йо. Со временем Дойо Цзэ смирился со своей судьбой. Секта Карающая Длан не позаботилась о размещении участников собрания, поэтому большинству из тех, кто решил приехать пораньше, пришлось дождаться начала медитюра на своих местах. Дойо Цзэ бродил по залу и болтал со знакомыми практиками, он даже нашёл место для медитации подальше от безумного соседа. В Анбулэ было очень скучно. Он даже подумывал навестить девушку, которая с явным намёком дала ему свой адрес. К шести тарелкам с фруктами перед ним постоянно пополнялись. За 2 дня ожидание Ван Боло умял несколько тысяч плодов. На кухне секты Карающая Длань пошли разговоры про жордливого гостя. Ответственные за обслуживание гостей никогда не сталкивались с таким неуёмным аппетитом. Чем больше он ел, тем меньше отдавалось от сынкам, которые давно привыкли воровать с кухни духовные фрукты и прочую доргостую снедь. Но в этот раз один гость сломал отработанную схему. По этой причине они с облегчением выдохнули, когда прибыли последние участники и собрание официально началось. В противном случае на кухне рано или поздно закончились бы припасы. Дюотзе пришлось вернуться на своё место с беззвучным вздохом он сел рядом с Ван Бовеле, на что тот ему улыбнулся. Он не стал докучать Дюотзе, вместо того он рассматривал единственного человека на втором юрис алтаря, старика в чёрном халате. Кроме него на алтаре никого не было, он подавлял ауру стади бессмертия. Но с его появлением многим всё равно стало слегка не по себе. Все чувствовали мощь, подобную готовому к извержению вулкану, поэтому в зале для собраний воцарилась горбовая тишина. Великая завершённость стадии бессмертия. Поражённо понял Ван Боле. Только практик стадии планеты или великой завершённости бессмертия мог одной силой культивации заставить такое количество совсем не слабых практиков замолчать. Поскольку он не мог быть патриархом, значит его культивация находилась на великой завершённости стадии бессмертия. Дуй Вэ Зэ «Меня первый раз пригласили. Кто это такой?» Послав мысленное сообщение, Ван Буэлэ покосился на соседа. Тот выпрямил спину и предельно серьёзно смотрел на алтарь в центре. У того слегка дёрнулась века. После длинной паузы он коротко ответил. «Командующий первого легиона секты карающая длань под названием Зелёный Кракен. Гумо!» Ван Буэлэ постарался запомнить лицо столь могущественного эксперта. Внезапно Даос Гумо открыл глаза». По залу для собраний прокатился порыв ураганного ветра, а головы присутствующих налили свинцом. Просто из-за того, что он открыл глаза. «Да начнётся собрание!» После его объявления ещё какое-то время провисела тишина, а потом люди начали высказываться. Хоть они делали это по очереди, докладчиков и просителей было слишком много. За следующие шесть дней успело высказаться только тысяча человек. Одни жаловались, вторые чего-то просили, третьи пришли подать протест на какое-то решение секты, Даос Гумо выслушивал каждого из них, а потом выносил решение. Поначалу Ван Буоле тоже внимательно слушал, но со временем нудная болтовня стала навевать ему скуку. Ученик, ответственный за стол Ван Буоле, начал нервничать, когда проблемный гость вновь принялся за закуски. За шесть дней Ван Буоле съел больше двух тысяч духовных фруктов. Наконец, место Гумо занял командующий вторым легионом. Правда, ничего не изменилось, просто теперь председательствовал другой человек. Интерес Ван Буоле к происходящему окончательно угас, поэтому он развлекал себя едой. Второго командира сменил третий, а за ним пришла очередь четвёртого, потом на собрание представительствовали командующие ещё пяти легионов в порядке убывания, каждый раз они занимали одно и то же место. Прошло больше двадцати дней, за это время Ван Буэлэ прикончил около тридцати тысяч духовных фруктов. Вдобавок он своими глазами увидел силы секты Кореющая Длань, командующие первых шести легионов оказались бессмертными, седьмым легионом они же командовали лжебессмертные. Когда аучники с кухни почти свихнулись, Галеона пустеющий склад из провизий появилась командующая десятым легионом. Единственная женщина-командир среди десяти сильнейших легионов, чёрный доспехи не могли скрыть манящие изгибы её тела, шлем не скрывал красивое лицо. Её ледянящая аура больше всего напоминала настоящую Вьюгу, а от такой холодной и неприступной красоты мужчины не могли отвести глаз. Её аура явно уступала бессмертным, которые представляли рания, но она превосходила всех остальных в олуже бессмертных. С её появлением у всех в зале собрания заблестели глаза. Разумеется, многих мужчин посетили грязные мысли, но они постарались сильно на неё не пялиться. «Юдзэ, скажи, кто это?» Ван Буэллэ сощурился. Именно её он мельком видел у врат в секту. Её появление на председательском месте показалось ему странным. Насколько он мог судить, её легион вряд ли являлся одним из десяти сильнейших в секте. По этой причине он послал мысленный вопрос до Юдзэ. Тот какое-то время не отвечал. Ему не нравилась фамильярность Ван Буэллэ. К сожалению, он ничего не мог с этим поделать, поэтому со вздохом ответил. «Она командует легионом Ледяной Феникс, десятым по силе в секте Карающий Адлань, ее называют Феей Линью. Она недавно достигла стадии бессмертия, поэтому ее пригласили сюда даже без проверки ее легиона в бою. В противном случае она бы командовала седьмым по счету легионом, а не десятым. По меркам секты это очень высокое место. Не дурно. У нее кто-то есть?» И Задал второй вопрос Ван Бууле. Такой неотразимый и обаятельный парень, как Конн, ну как мурить её и открыть себя тем самым многодверей. Его впечатлила мощь секты Карающая Длань, командующая седьмым легионом, да у секты Первозлата было всего лишь жалкое безмертным. В сравнении с ним Карающая Длань не имела больше могущественных экспертов. Расы обеих сект находились на равных, значит, у да у секты Первозлата имелись другие тузы в рукаве, о которых Ван Боло ничего не знал. Второй вопрос заставил Дойотзы повернуться к собеседнику. Странно посмотрев на него, он про себя вздохнул. «У неё никого нет. Желаю тебе удачи, собрат Даос». Ван Буле проигнорировал зависть в глазах Дью Цзы и продолжил изучать красавицу, председательствующую на собрании. Чем дольше он на неё смотрел, тем больше убеждался, что его план сработает. Тем не менее, он всё ещё немного колебался. «Я, Ван Буле, человек принципов. Существует черта, которую я никогда не переступлю. Что если фея Лин Ю по уши втрескается в меня и пристанет ко мне как банный лист?» Ван Буэлэ со вздохом решил не идти на такой риск. Ученики с кухни с болью в сердце наблюдали, как Ван Буэлэ потянулся за очередным духовным фруктом. Прошло пять дней. Когда фея Лин Ю закончила председательствовать в зал для собрания, вернулись командиры лучших легионов секты. Они расположились на втором и третьем ярусе алтаря. Атмосфера стала очень серьёзной. Все присутствующие поднялись. Ван Буэлэ не стал исключением. Командиры первых четырёх легионов стояли на втором ярусе алтаря. Остальные команды ещё занимали третий ярус. Среди них семеро обладали культивацией стадии бессмертия, а трое были уже бессмертными. Тем не менее, на их лицах застыло почтitelное выражение. После небольшой паузы командир первого легиона Даос Гумо громогласно объявил на весь зал: "Приветствуем нашего высокочтимого патриарха!" Все присутствующие незамедлительно поклонились алтарю в центре и прокричали слово приветствия. От рёва тысяч голосов казалось, задрожали стены. "Приветствуем нашего высокочтимого патриарха!" Да возгомор, Фелион Ю и остальные командиры лучших легионов поклонились. В этот самый момент в силу стя кто трехнула. Снаружи послышался громкий рокот, практики в зале для собраний почувствовали подземные толчки. Внезапно немыслимо могущественная аура опустилась на алтари. По всему помещению прокатился ураган силы. Все в здании почувствовали себя утлыми судношками, которые не могли противостоять такому ужасающему шторму силы. Иван Волатцепинил В прошлом ему доводилось сталкиваться с существами на стадии планеты, однако появление патриарха всё равно поразило его до глубины души. Он с трудом поднял голову, чтобы краем глаза увидеть, как над верхним ярусом алтаря реальность распорол разлом. Из трещины ударил яркий свет. Оттуда вышел мужчина средних лет с теплой улыбкой на устах. Казалось, на землю сошёл живой бог. С его появлением у всех присутствующих загудела голова. Ван Буале учащенно задышал. От одного взгляда на мужчину у него в отрезе заслезились глаза. как будто ему в глаза вонзали острые иглы. Он сам был совсем не рядовым практиком, пусть от боли у натвёл глаза. Но одного взгляда хватило, чтобы понять, но другой о стороне разлома, откуда вышел патриарх, находился бескрайний космос со слепительно яркой планетой. При виде планеты он сразу вспомнил древние трактаты из тёмной секты, где говорилось о том, как достичь стадии планеты. Для этого требовалось слиться с планетой. После слияния планета становилась частью практика, а практик частью планеты. Они превращались в единое целое. Планета после такого полностью исчезала из космоса, оставаясь лишь в разуме практика. Размер и уникальность планеты определяли силу практика. Однако уникальные планеты встречались крайне редко, да и их обычно находили могущественные практики и сохранили для своих потомков, когда тем понадобится подняться до стадии планеты. Пока Ван Буэлэ об этом размышлял, из зала полностью исчезло давление. Мужчина сел в позу лотоса на вершине алтаря, Я разлом тем временем соединился в тонкую линию света, похожую на змеиный изрычок. Приветствую высокочтимого патриарха. Ещё раз поздоровался да у вас гумо. Остальные следом хором повторили приветствие. Когда гул голосов начал стихать, Ван Болу набрал в лёгкие побольше воздуха и закричал что есть мочи. Приветствую высокочтимого патриарха. Пусть вас одногочтят духи, пусть ваше правление оснет два избивающихся дракона, пусть три мира склонятся пред вашим могуществом. Пусть к вашим ногам падут все четыре уголка мира. Пусть ваша длань покарает небожителей. Да будете вы свободны от шести пути реинкарнации. Да будет ваша душа незыблема, покуда в небе сияют семь звёзд. Да устоит ваше сердце перед соблазнами демонов восьми миров. Да не замутнёт ваш разум девять мирских эмоций. И пусть от вечной звезды вас отделяет всего десять шагов.